Этим вечером на ужин был якинику Камоэ Сенси, выглядевший на 12 лет, стоял на кухне, глядя на роскошный набор якинику который она купила на специальной распродаже в супермаркете за 12 тысяч йен. Она купила его частично из-за того, что ей приходилось кормить ужином больше людей, а частично потому, что он был на одну ступень лучше чудесного набора якинику за 8 тысяч йен, который она покупала раньше. Камоэ Сенси часто кормил ужином много людей. Она была учителем до мозга костей, так что у была привычка подбирать сбежавших из дома девушек и давать им жилье до тех пор, пока они не поймут, что хотели бы делать. Прошел месяц с тех пор, как из-за нами Тян ушла учиться на пекаря. Тихая жизнь — это хорошо, но быть одной так долго... Камоэссенсе вытащила из холодильника кучу банок с разными сортами пива, вкус которых хотела сравнить. Она не была уверена, о каком времени года, напоминал Якинико. В конце концов, она жила в те времена, когда любую еду можно было достать круглый год. Однако эта учительница, выглядевшая на 12 лет, но способная различать по вкусу сорта пива, всегда ела и киникулеты Также она решила возложить готовку мяса на человека, живущего с ней, и не плачущего арендную плату. Этим вечером ее роль заключалась в том, чтобы просто пить пиво есть мясо, так что она чувствовала себя как королева. Ее временная соседка Химигами, Закончил устанавливать сковородку на чайном столике в центре комнаты и села в позу лотоса, чтобы убить это мирское желание под названием голод. Поза лотоса могла показаться показухой, но она действительно просто сидела скрестив ноги и думала, как долго ей придется ждать, чтобы покушать. Кому из Сэнсэ была из тех людей, что маринуют мясо перед тем, как его приготовить. Вкусы у людей разные, но кому из Сэнсэ любила залить мясо таре перед готовкой, а затем залить еще раз, после того, как оно будет готово. Конечно, если готовить мясо, залитое таро, то кону-то заполнится запахом дыма. Но она не возражала. В этой комнате, по какой-то причине, уже были изрисованы странными письменами татами и стены. Татами, разрезанные чем-то вроде меча. Кровавые потеки повсюду. Следы огня на стенах, и, наконец, стены и потолок были разрушены, чем-то напоминающим лучевое оружие. их заделали фанерой. Но кому эссенция могла попрощаться со своими сбережениями? О, завтра собираюсь застать Камидю и рассказать мне, что произошло. Кому Сенсей вздохнула, но принесла большую тарелку мяса на стол, чтобы подбодрить себя. Химигами должно быть была из тех, кто заливает мясо большим количеством тары и ест его с рисом, потому что рядом с ней уже оказалась рисоварка. Хорошо, теперь загри сковородку. Ты проиграла в камень-ножницы-бумагу, Химигамитян. так что ты должна взять эти саибаши и начать свой рабский труд. А теперь приготовь для меня Якинику. Хорошо. Но сначала я расскажу вам страшную историю из Академа города. Я не из тех, кто будет кричать, когда мне будут рассказывать о семи загадках Академа города. На самом деле мой позор в том, что меня часто считают одной из них. Однако городские легенды о Годем городе не были оккультными историями про проведение. Как правило, это были истории об обрывках информации из нелепых наук вроде уфологии. Множество городских легенд в Годем городе было связано с мним районом организации пяти элементов, также известным как первичные знания. Например, существует городская легенда, что этим город появился из единственной лаборатории. Говорят, что эта лаборатория расширялась, включая в себя дома для сотрудников, медицинские учреждения и связанные лаборатории до тех пор, пока не достигла статуса гигантского города. Однако никто не знал, где в городе располагается эта первая лаборатория. Конечно, в этой первой лаборатории ходил множество других слухов. Некоторые говорили, что ее уничтожили десятилетия назад, не зная, что это такое. Некоторые говорили, что она была спрятана глубоко под землей. Некоторые говорили, что ее видят каждый день. Но никто не понимает этого, так как она была замаскирована под обычную школу. Некоторые говорят, что ее спрятали при помощи особой способности или невообразимой технологии, исказив пространство вокруг нее. Их можно было отнести к семи загадкам, но существовали сотни вариаций этих слухов, и не было ни единого подтверждающего доказательства. Это было нечто предположительно существующее, но никем незамечаемое. Говорили, что мнимый район, организация пяти элементов, не соответствовал ни одному из номеров 23 районов академ города. И множество различных слухов о вымышленных технологиях восходило к этой невидимой лаборатории, известной как мнимый район. Также предполагалось, что существует искусственный интеллект, который контролировал всю этику, вооруженную силу экономику в мире через интернет. Также предполагалось, что существует лаборатория клонов Долли, Который которой ДНК великих людей и святых со всего мира, и в которой так хорошо проанализировали их генетический код, что могли бы создать столько гениев, сколько потребуется, простым нажатием кнопки. Был слух, что кремниево-случайные синапсы, использующиеся в вычислительном ядре дерево диаграм могли быть произведены только с помощью воображаемой технологии из мимо района, и поэтому их невозможно воссоздать. Также должен был существовать отряд гончих псов, которые тайно искали в мимо район и выхщали каждого, приближается к разгадке, чтобы пытками вытянуть из него информацию. Также есть предположение, что в немом районе завершили следование вечной молодости, и я один из образцов. Говоря это, они слишком далеко заходят. Это нарушение моих прав человека. Держа в руке пиво, кому сенце вздохнуло. вздохнула. По ту сторону столика размахивал обеими руками и мигами. Хорошо, а теперь моя страшная история. Ой, хватит, давай-ка побыстрей, побыстрей. Хорошо, вот первое. В Подгоревшие кинику содержатся полиядерные ароматические углеводороды. Это канцерогены. Стой, это совершенно не летняя страшная история. Теперь вам не нужно беспокоиться об этом. Я уверена, вы уже съели их тонны, не зная об этом. Это тоже слишком. Это что, план, как испортить мне аппетит, чтобы сама съесть все мясо, химигометян! В то время как Камоэ Сэнсэй была игрушкой в битве и психологической войны, раздался звонок в дверь. «Эм, um, похоже, у нас гости. Наверное, это просто рекламный агент. Так что верьливо разберись с ним, Химигами Цян. Пока ты будешь занята, Сэнсэй будет тут готовить и есть мясо». И мигами молча встала, глядя на Камоэ Сэнсэй, которая явно была в плохом настроении. Она направилась к двери, но затем неожиданно обернулась. «Это пивная банка, сделанная из алюминия, являющегося токсичным металлом. Если вы будете много пить...» «Яд будет накапливаться в вашем теле. Это была одна из причин, по которой пала Римская империя. Они использовали слишком много металлической посуды». совершенно потерял аппетит. Выглядело так, словно вот-вот расплачется. Также же?» «Есть что-то еще?» «Сегодня я отвечаю за готовку мяса. Вам нужно только есть мясо, камой И Мигами встала перед дверью и нагнулась, чтобы посмотреть верной глазок. Распространители газет в этом районе были довольно безбашенными, так что в худшем случае не оставалось выбора, кроме как немного приоткрыть дверь, не снимать цепочки, взять волшебную палочку, известную также как электрический газовый пистолет, висевший рядом с дверью, просунуть его через щель двери и ответить автоматическим огнем. Однако в дверной глазок никого не было видно. Химмигами взяла газовый пистолет просто для безопасности и медленно открыла дверь чтобы проверить, не шутка ли это. В тот момент, когда дверь открывалась, раздался звук, словно она на что-то наткнулась, и дверь остановилась. Игамигами посмотрела вниз, чтобы проверить, не оставил ли кто-нибудь на земле подпорку. Там лежала белоснежная, белая монахиня. Дверь стукнула ее по голове. Трехцветный кот крутился вокруг нее, радостно махая хвостом. «Я... я голодная». Упавший человек из определенного места жительства и работы сказал что-то. Но Химигами закрыла дверь. М? Кто это был?» Спросила Камой Сэнсэй. «Никого не было», — совершенно спокойно ответил Химигами. Однако кто-то начал колотить в дверь из последних сил. Так как выбора не было, Химигами снова открыла дверь. Монашка в белом держала в руках сфинкса, как будто говоря, «Хотя бы кота возьмите». Химигами стал слишком жаль ее, так что она впустила индекс в комнату. «Я ждала и ждала, но Тома так и не вернулся домой. Я думала, что умру от голода», — сказала с трудом передвигавшаяся монашка в белом. Она уже сидела за чайным столиком и взяла в руки Саибаше, и мигами чувствовала, что Индекс обладала талантом, непринужденно заставлять других кормить ее. Кот сидел на коленях у Индекс, открыв пасть и смотрел на потолок. Кажется, его тактикой было ухватывать кусочки еды, которые роняла Индекс. Несмотря на неожиданного гостя, Роскошном наборе кинику за 12 тысяч йен оставалось еще много всего. Индекс даже не знала, как правильно держать палочки, а кому СНЦ любила помогать другим. Так что учительница, взяв инициативу, начала готовить мясо. «Ты спрашиваешь, что такое парапсихологические способности?» Сказала кому СНЦ, переворачивая мясо на железном гриле. Индекс легонько кивнула, глядя на полупрожаренное мясо. Проще говоря, они основаны на теориях Шрёдингера, но ты, может быть, не знакома с ними. Камой солнце попробовал использовать сейбаши, чтобы заставить двух девочек съесть немного моркови, вместо того, чтобы есть одно мясо. Но они проигнорировали это. Шрёдингер? Да, Шрёдингер. Это имя Учителя Квантовой Механики. Он оставил после себя историю о коте Шрёдингера. История может показаться довольно жестокой для любителей животных. Так что, думаю, лучше я немного изменю ее. Камой-сенсей положила овощи поверх поджарившегося мяса и положил его на маленькую тарелку Индекс. Индекс сразу же сняла овощи и дала их коту, но кот отбил их лапой. Вот коробка, сказала Комоисенцы, подняв другой рукой с пола коробку из под шоколадных конфет. Теперь как ты думаешь, что внутри монахини Тян? Ам, шоколадные конфеты, конечно. У и дома, дома есть точно такие же. Но в этой коробке карамельки. Зачем вы положили их внутрь? А теперь, монахи что внутри этой коробки? Ты ж только что сказала, что карамельки. Да, но ты не узнаешь, пока не откроешь. Я могла соврать. Так что теперь есть две вероятности. Вероятность того, что внутри шоколадные конфеты, и вероятность, что внутри карамельки. Конечно, только одна из них может быть истинной. Однако, если мы говорим только о вероятности, возможны оба варианта. Кому Сэнсэй легонько потрясла коробка шоколадных конфет. Обе вероятности превратятся в один результат. Как только коробку откроют и посмотришь, что внутри. Изначально был 50% шанс, что в коробке шоколадные конфеты. И 50% шанс, что карамельки. Но как только ты посмотришь в нее, он изменится на 100%. Шанс того, что внутри шоколадные конфеты. Кому из сенсей открыла коробку, и внутри оказались маленькие шоколадные конфеты. А теперь? Сказала она, снова закрыв коробку. Предполагаю, что существует две вероятности, 50% за шоколадный и 50% за карамельки, как ты думаешь, что внутри этой коробки, монахиня Тян? Я не совсем понимаю. Но я же только что видела внутри шоколадные конфеты. Да. Нормальный человек в этот момент выберет 50% шанс шоколадных конфет. Камой, Сэнсэй, снова подросла коробку? Но что случится, если человек выберет 50% шанс карамелек? Эх. Тогда содержимое коробки... Окажется, кроме. Эндекс замолчала, кажется, что-то поняв. Произойдет странный феномен, не укладывающийся в рамки обычных явлений. Вот настоящая сущность парапсихологических способностей. В этой реальности существует множество возможностей. Среди них есть вероятность того, что появится огонь из руки, и вероятность прочитать чьи то мысли. Поскольку эти 1% возможности отличаются от 99% возможностей, в которые произойдут обычные вещи, их можно отнести к сверхъестественным способностям. А мой сенсей повертелся и баше. Однако это и причина, по которой сверхъестественные способности не всемогущие. Например, в нашем эксперименте была 50% вероятность шоколадных конфет и 50% вероятность карамелек. Так что была 0% вероятность, что внутрижевательная резинка. Эти силы невозможно использовать в местах или условиях, у которых изначально нет вероятностей. А? Когда мы говорим об эсперах, мы говорим о тех, чьи способности восприятия реальности 50% вероятности шоколадных конфет против 50% вероятности карамелек отличаются от нормальных людей. Синдром повторяющегося спонтанного психокинеза. Синдром ПСПК, Обычно называемый полтергейстом. Вызывается ребенком, который больше не может правильно воспринимать реальность из-за травмы или чрезмерного стресса. Эксперимент Гансфельда используется в развитии способностей для целенаправленного отключения органов чувств, чтобы вырвать человека из реальности. Рассказывал камой продолжая крутиться и баши. Из первой вырванные из настоящей реальности, получили персональную реальность, отличающуюся от нашей. В результате они могут искажать микромир, использовать другие законы. Другими словами, они получили способности, например, разрушать вещи, не прикасаясь к ним, или заглядывать в будущее на год вперед, закрыв глаза». Слова Камой-сэнсэй казались не от мира сего, так что Индекс ничего не понимала. Развитие, которое мы проводим, это искусственное создание персональных реальностей. Проще говоря, мы используем такие вещи, как наркотики и внушение, чтобы вызвать некоторые виды повреждений в головном мозге. Индекс почувствовала боль в груди при слое повреждения. Один парень всегда говорил, что у него нет способностей. И он говорил это так спокойно, как будто этого следовало ожидать. Но все эти усилия были потрачены ради этого. Индекс чувствовал, что она не могла спасти его от этого. Проблема была не в том, что парень ничего не получил после всего этого. А в том, что ничего не получив, он принял это с улыбкой, как будто это нужно было принять. Она просто не могла спасти его от этого. На самом деле, тип комедиотяна очень важен. Хм? Вы знаете о силе Тома? Ну, комедиот был довольно послушным с того момента, как пришел в школу. Много чего случилось. Да, много. Когда Камой-сенсей, прижав руки к щекам, начала извиваться всем телом, Индексы химмигами застали на месте. В их сердцах была только одна мысль. Опять ты, облюдок? Но лично я считаю, что комедзиотян на всех остальных на левых уровне тоже необходимо исследовать. Продолжил комой Сэнсэй, будучи единственным, кто не заметил, что атмосфера в комнате изменилась. Программа развития способностей должна была на один раз. Пробудить способности в ком угодно. И тем не менее, есть люди, чья сила не пробудилась. Это должно означать, что существуют законы, которые мы не понимаем. И это может быть ключом, ведущим к системе. Системе? Это термин для тех, кто не является богом, но уже достиг воли небес. Наша цель лежит за пределами пятого уровня. Мы, люди, не понимаем истину этого мира. Однако это делает вещи проще. Если бы появился кто-то, кто по статусу выше людей, этот человек смог бы понять ответ Господа. Индекс замерла. Она уже слышала это раньше. В кабале существовала идея древе Сефирот. Это была диаграмма, состоящая из десяти ступеней мироздания, которая показывала места людей, ангелов и Бога. И на этом древе Сефирот в ключевой позиции Бога нигде не было. Айн Соф Аур. Айн Соф Айн. ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль. Так как люди не могли понять территорию Бога, а общее представление о нем не могло быть выражено людьми, оно не показывалось на дереве Сефирота. Однако, чтобы извлечь из этого выгоду, возникла религия. Их учение заявляло, что если люди не могут понять, им просто нужно обзавестись телами, которые произойдут человеческие. Они утверждали, что люди – это боги в процессе очищения, поэтому они могут получать божественные тела и свободно использовать божественные знания, тренируя самих себя. Они были первыми отступниками христианской церкви, и апостол Иоанн даже считал их опасными. Это очень известно как гностицизм. «Арс Магна», – пробормотала химиями, дотронувшись до большого креста на ее груди. Человек, который однажды воспользовался алхимией, чтобы достичь Арс Магны, скорее всего, принадлежал к этой идеологии. В конце концов, Арс Магна в алхимии предназначалась не для превращения свинца в золото. Это была сублимация тусклой, как свинец человеческой души, и яркую, как золото, ангельскую. Гностицизм был популярен среди тех, кто сбился с правильного пути в оккультизме, потому что в нем была узурпация божественной силой. Несмотря на разницу в том, как они думают, все люди хотели попасть в одно и то же место. Или...